Выменяв у хмурого паренька три луковки на пять помидорин, Родим для виду покружил по площади, пытаясь по обыкновению переброситься с каждой торговкой парой веселых словечек, и вскоре обнаружил, что отвечают ему неохотно, а то и вовсе норовят отвернуться. Потом он вдруг споткнулся на ровном месте, чуть не рассыпав, заметно позеленевшие помидоры. Кто-то, видать пробормотал пожелания издали. «Да что же это!» — в испуге подумал Родим, хотя и продолжал простодушно улыбаться сельчанам. «Ведь и впрямь со всеми поссорит!» Как бы случайно оглянулся на Грачиху и замер, уставясь на корзину с червивыми яблоками. «Эх!» — сказал он с восхищением, — посылала меня благоверная моя за хлебом но уж больно у тебя грачиха яблоки хороши наливные румяные, ни пятнышка нигде ни червячка меняем что ли сурово поджав губы грачиха глядела в сторону шел бы ты лучший словесник домой проговорила она наконец учил бы ты ее и дальше словам своим — Только ты запомни, каким словам научишь, такие она тебе потом и скажет. — Каким словам, Грачиха? Ты о чем? Грачиха спесиво повела носом и не ответила. Радим растерянно оглянулся, кто смотрел на него осуждающе, а кто и с сочувствием. Он снова повернулся к Грачихе. — Да молодая она еще! — жалобно вскричал он. Не сердись ты на нее, грачиха, сама, что ли, молодой не была. Но тут на краю пыльной площади возникла суматоха, торговки шарахнулись со вскриками, очистив свободное пространство, в котором на стояли друг против друга два человека. Драка. Ну и, слава богу, теперь о них славой до вечера никто не вспомнит» а повеселев сказал грачиха опять сошлись задиры наши Радим уже проталкивался сквозь толпу к месту драки задир было двое один совсем еще мальчишка с дальнего конца села а второй известный скандалист и драчун по кличке масол оба стояли друг против друга меряя противника надменными взглядами Сломанные корзинки лежали рядом, луковицы и картофелины раскатились по всей площади. — Чтоб у тебя ноги заплелись! — процедил, наконец, Масол. — Да расплетясь, тебя же и по уху звонко подхватил подросток. Тело его взметнулось в воздух, послышался глухой удар, скрип, и оба противника оказались лежащими в пыли. Потом вскочили, причем масол, держась за вспухшее ухо. Торговки снова взвизгнули. Родим нахмурился. Слишком уж ловко это вышло у мальчишки, да расплетясь тебя же и полху. Такие приемы раньше были известны только словесникам. Да где же староста, кричали торговки, где этот колченогий, кривобокий, лопоухий? — Вот сейчас староста приковыляет, он вам задаст! В конце кривой улочки показался староста. Весь перекошенный, подергивающийся, приволакивающий ногу, он еще издали гаркнул. — Прекратить! — А ну-ка, оба ко мне! Драчуны, вжав головы в плечи, приблизились. — Вы у меня оба сейчас охромеете, — пообещал он. И хромать будете аж до заката. Ты на правую ногу, масол, а ты, сопляк, на левую. Дождались, голубчики. Послышались злорадные женские крики. От шнада, на рынке уже драку учинили. Припадая на разные ноги, притихшие драчуны, заковыляли к своим корзинкам. Мальчишка утирал рукавом внезапно прохудившийся нос, Перекошенный староста потоптался, строго оглядывая площадь из-под облезлых бровей. Потом заметил Родима. Мальчишка-то ворчливо заметил он, когда они отошли подальше от толпы. Видал, что вытворяет? Чуть не проглядели. В словеснике его и клятвой связать. «Хорошо выглядишь», — заметил Родим. «Нет, правда». И ноги вроде правнее у тебя сегодня, и плечи. Староста, понимающе усмехнулся. — Брось, — сказал он, — зря стараешься. Чуть похорошею такого по злобе наделают. Я уж привык так-то скособочить. А тебе, я гляжу, тоже досталось. Подурнел что-то, постарел. Сейчас ты чего не вмешался? А родим смутился. Да хотел уж их остановить, а потом, гляжу, ты появился. «Понятно», — сказал староста. «Красоту бережешь». «Ну, правильно». «Старости ему что? Увечьем, меньше увечем больше разницы уже никакой. Видишь, он, на другую сторону перекривила. Опять, значит, кому-то не угодил». Он помолчал, нахмурился, «Насчет жены твоей хочу поговорить, насчет лавы». Радим вздрогнул и с подозрением посмотрел на старосту. Староста крякнул. Ну «Вот, уставился», — сказал он с досадой. «Нашел соперника, понимаешь?» «Сам виноват, коль на то пошло. Кто тебя тогда за язык тянул?»